562 Можно ли быть уверенным в достижении намеченной цели? Можно, если достигается нас с владыкую. Не все можно достичь сразу. На все требуется время. Но достижимо все созвучное миру учителя. Думают, как тщетно мечтание человеческие. Это верно, ибо они идут в разрез с велением космических законов. Достижимо все основанное на созвучии с ними. Бесчисленные желания людские, но осуществляются они в пределах малого круга своего радиуса, обреченные на смерть его малостью. Смертные люди, смертные дела свои желания свои на смерть обрекают даже в случаях исполнения. Напиток бессмертия состоит из огненных энергий, устремленных за пределы обреченности. Самая дальняя мысль обывателя не отваживается дальше конца отрезка его земной жизни. Так можно видеть предел дел человеческих и границы устремлений. Архат не знает этих ограничений. Он перешагивает не только за грань смерти, выдвигает свои энергии в область незримого мира и после смертного существования, но и захватывает свою следующую жизнь и жизнь. И закладывая семена будущих следствий, он имеет в виду уже не ряд последующих воплощений, но даже саму беспредельность как поле уявления его огненных энергий. Мудрость его заключается в проведении бесконечной линии в беспредельности. И на этой бесконечной линии откладывает он знаки будущих свершений ныне и в зародыше своем утверждаемых. Для него звезды духа и искры не просто звезды искры, а прообраз грядущих прозрений, которые на линии беспредельности дадут ему сверкание огненных громад. И ныне на бесконечной линии, устремленной в будущее, закладывает он семена будущих достижений. Они будут, они не могут не быть. В этом веление космоса и ручательства эволюции. Он просто знает, что так будет, ибо должно быть по плану я. Реализация в жизни огненной мысли, исполнение огненного желания, видение тонкого облика или чтение мысли или предвидение будущего для него не просто явление духа, но символы непреложных нахождений, растущих жизни в жизнь. Если для того, чтобы побывать на Венере в ментальном теле, и в полном сознании ему потребуется два воплощения, то почему же не подождать, ныне закладывая к тому нужные зерна труда и устремлений? И если для того, чтобы быть зрячим в мире тонком после смерти, нужно знание, то почему бы не приобретать это знание уже теперь на земле, пока это доступно? И если будущее обывателя можно символизировать пучком коротких энергий, не превышающих длину его жизни, то будущее Архата можно изобразить лучами энергии длительных, уходящих порой в далекое-далекое будущее. Краткие сроки теряют свой конечный смысл, ибо заводят в тупик поле устремления Архата беспредельности.